Развод номер два. Сохранять безопасность. Ситуация. Муж и раньше был грубым, вспыльчивым, мог затеять драку на улице, если ему показалось, что кто-то его подрезал или еще каким-то образом проявил неуважение. Но он не трогал жену, а то впервые ударил. Его даже не остановило то, что в этот момент она держала на руках ребенка. Потом извинялся оправдывала себя тем, что она его спровоцировала. Хотелось сбежать и никогда больше не возвращаться. Но денег нет, и муж никуда от себя не отпустит, развод не даст. Пару лет назад, не выдержав постоянной критики и жесткого контроля, она подавала на развод. Но муж убедил, что необходимо сохранить семью, что все ее претензии — это она с жиру бесится. Да она и сама считала, что ее жизненная ситуация — не худший вариант — Но тогда он просто мог вспылить и накричать, а теперь она понимала, что он и ударить может. Дорогая, это было в первый и последний раз. Через несколько месяцев ситуация с побоями повторилась. «Опять ты меня довела». Она сделала вид, что простила, что приняла его точку зрения, будто сама напросилась и впредь должна вести себя нормально. Сказала мужу, что ей нужно немного отдохнуть, чтобы вести себя нормально, потому что от усталости плохо себя контролируют. Пропустила мимо ушей его, а с чего то вообще устала? Сидишь дома на всем готовом. Сказала, что в городе пыльно, а детям лучше летом на природе. Попросила отвезти на неделю в деревню к бабушке. Там заняла денег и уехала дальше, в другой город, к подруге. Какой именно подруге? Не сказала, чтобы муж ее не нашел. По телефону предложила супругу развестись. Дальше в настроениях мужа разворачивались классические стадии проживания потери. «Отрицание. Ты там часом не перегрелась на солнце? Поговорим через неделю». Гнев. Неделя прошла, а у жены мозги на место не встали. Он был ярости, кричал, угрожал, обещал ее из-под земли достать детей у неадекватной матери отобрать. «Хорошо, давай обсудим, на каких условиях ты готова вернуться». Казалось, что человек готов ее слышать и меняться. Он даже согласился на семейную терапию. Жена видела в этом шанс на спасение семьи. Муж тоже, только между иллюзиями мужа и жены была принципиальная разница. Жена верила, что после работы с психологом все будет по-другому. Муж верил, что, согласившись на терапию, он добьется. Расположение жены сможет ее вернуть, а дальше все будет по-прежнему. Когда один хочет по-новому, а другой по-прежнему, шансы на сохранение семьи очень малы. На первой же онлайн-встрече с психотерапевтом, а, возможно, был только такой формат, потому что супруга боялась личной встречи и скрывала место своего нахождения, супруг снова свои пожелания свел к тому, что готов контролировать свои агрессивные выпады при условии, если супруга изменит свое поведение, если она больше не будет меня доводить. Психотерапевтом они выбрали мужчину. Это было единственное условие, которое муж выдвинул, согласившись на работу со специалистом, потому что бабу я слушать не стану. В конце полуторачасовой сессии мужчина-психотерапевт, наверное, тоже порадовался, что это был онлайн-формат. Потому что клиент орал, будь мы в одном кабинете, я бы тебе морду набил, да я тебя все равно найду. Короче, там нужен был психиатр, а не психотерапевт. Дальше был длительный и тяжелый процесс развода. Его угрозы расправы, его попытки отобрать детей, привлечение органов опеки. Основания для изъятия детей у неблагонадежной матери муж озвучил такие. «Она без определенного места жительства, без работы, старший ребенок школьного возраста, школу не посещает, а как иначе, если прописка осталась прежней, а из старой школы документы никто не забрал?» К его удивлению, у супруги на новом месте оказалось наличие временной регистрации, наличие договора найма жилья, наличие открытого ИП, на счете ИП есть деньги, ребенок официально переведен на семейное обучение, хорошая работа толкового адвоката и поддержка друзей. Пришедшая комиссия, смотрев квартиру, сочла условия жизни детей удовлетворительными. Потребовалось 5 лет, прежде чем женщина достигла финансовой стабильности и расплатилась долгами. После того, как попытки мужчины вернуть жену не увенчались успехом, интерес к детям он тоже потерял. Не выражал желания общаться с ними и не поддерживал материально. С одной стороны, было обидно за детей, что отец их забыл. С другой стороны, было ощущение, что так лучше, потому что так безопаснее. Тело помнило побои. А если он потом стал бы поднимать руку и на детей?